Глава 29. Инга, отправляйся жить в Хельсинки. Я совсем заучилась в Хельсинки, но так как экзамен через месяц, то я плотно там сидела и старалась закачать себе в голову как можно больше знаний. Я старалась не думать, что там вытворяет Илья. Один раз утром я ему позвонила, он ответил сразу, но у меня сложилось впечатление, что он в постели с женщиной. Да, вот так, утром, чтобы потом вовремя прийти домой, чтобы к нему не было лишних вопросов. «А почему ты задерживаешься, милый?» Он разговаривал со мной, но я понимала. Он продолжал делать то, что делают в постели с особами женского пола. Мы коротко поговорили, я повесила трубку и разревелась. Поревела я, поревела и успокоилась. И стала делать домашнее задание по финскому языку. Вот так тупо отбросила все переживания и занялась тем, чего требовал данный момент. Я начинала осознавать, что наши отношения с Ильей катятся в пропасть потому что я не смогу прощать его измены. Но я оттягивала момент, когда буду вынуждена принять решение расстаться. Я страшилась этого, и как страус голову то и дело совала в песок. Спасительным песком у меня были учебники финского языка. У меня вообще наступило время страдания, моей внутренней непереходящей муки. Я себя терзала виной, ведь я столько натворила дел со своими близкими людьми, Решала все по своему усмотрению и разумению, и они сейчас от этого мучатся, томятся. Всех родных закрутила в карусели жизни, не дала им возможности выбора, не позволила решать самим, что им надо в этом житье-бытие. И некому рассказать, что меня гложит. Попыталась рассказать Зосе, а она на меня посмотрела даже презрительно и выдала. «Ты у нас сама мудрость, неужели ты не найдешь выхода? А больше поделиться не с кем. Бабушек нет на этом свете». Мама сама сломана одиночеством и непониманием, как жить без мужа. Дочки? Вот перед ними-то я и виновата. А муж? А перед ним я виновата больше всего. Почему-то вспомнилась наша Ольга. Я могла бы посидеть рядом с ней поплакать. Она бы молчала и вздыхала, и мне стало бы легче. Ольги увы, с нами нет уже год. Болезнь победила ее. Она напилась в церковный праздник Сретения Господня и замерзла зимой на улице. Утром этого дня она пошла в церковь причаститься, отстояла в очереди, а когда подошла к батюшке, он ее отправил прочь, так как она была в джинсах. Нервы ее не выдержали, и она выпила слишком много водки, в ту же ночь ее не стало. Только Ирине, сестре Ильи, я могу пожаловаться на ее брата. Ира неожиданно стала мне подругой. Она росла вдали от нас, а когда повзрослела то стала приезжать к нам в гости, и мы подружились. Вот именно с ней единственное я могу говорить о том, что происходит в наших отношениях с мужем, ничего не приукрашивая. Но она занята сейчас воспитанием маленькой дочки и приехать не сможет. Телефон — это не выход. Я обязательно рвану к ней в Саратов, заодно навещу нашу племяшку. В девичьем полку прибыло. Было три сестры, а стало четыре. Экзамен по финскому, который длился пять часов, я сдала. Результат пришел по почте через две недели. Я забрала из почтового ящика большой пакет, вскрыла его, читаю бумагу и никак не могу понять, сдала я экзамен или нет. Буквы передо мной прыгают, слова все непонятные. Я носилась по дому в поисках словарика. Илья носился вместе со мной и кричал. «Слышь, ты, ученица Хренова, как ты не можешь понять, что написано в письме? Ты как училась вообще? Два года выброшены на ветер?» Наконец-то до меня дошло, что я успешно выдержала испытание. За все пять частей экзамена я получила по тройке. Я была счастлива и высказала Илье свое фе, как «можно не верить в жену». Перед Новым годом я приехала в Питер. У Ильи на работе намечался корпоратив, и я к нему готовилась. Мне хотелось там красиво выступить. У меня было новое вечернее платье, сотканное из серебряных поеток Корпоратив был назначен на 7 вечера, и я решила до того навестить нашу неотремонтированную квартиру. С момента приезда Людмилы я там больше не появлялась. Уж очень мне хотелось прийти в квартиру нарядной, уверенной в себе дамой. Прямо как собачка, которая метит углы, тем самым показывая, что она главная. Так и я решила, что приду в квартиру вся такая изысканная, пахнущая духами. И подсокую там каблучками, чтобы показать квартире, что вот я пришла, твоя хозяйка. Главное, мне хотелось смести следы, которые оставила там Людмила. В декабре так рано темнеет, что в 4 часа дня наступают сумерки, и кажется, что день заканчивается. Надела я платье, сделала макияж, уложила волосы, взяла с собой туфли на шпильках и отправилась в гости к нашей квартире. Вышла в сумерки. Зажглись фонари. Свет от них такой неясный пробивался сквозь полумрак. Вечерние тени от домов скользили по тротуару, и я, играя с ними в классики, быстро добежала до площади искусств. Зашла во двор, в парадную, а потом в квартиру и меня поглотила темнота. Вот идиотка, у нас в квартире не было света, то есть не было выключателей, лампочек. Когда глаза привыкли к темноте, я подошла к окнам будущей гостиной, они выходили на площадь искусств. С улицы пробивался свет. Фонари на площади светили шафранным светом, который проникал в окна густыми желтыми пятнами. Пятна громоздились друг на друга, образуя желтую прозрачную сферу. Я скинула полушубок, переоболась в туфли, пролезла сквозь тонкую оболочку света и оказалась внутри шара, наполненного янтарным свечением. Платье моё заискрилось, отбрасывая блики на пол и стены. Я полуприкрыла глаза, и в узкой щелке между веками желтый свет заструился золотом. Почувствовав некую новизну в ощущениях своего бытия, я еще постояла в золотом ореоле, потом выскочила, прорвав хрупкую паутину света, и торжественно, но осторожно, ступая по неровному, в небольших бугорках полу, чтобы не повредить шпильки, прошла в коридор. А там тоже окно и фонари во дворе, только свет от них уже густой, молочного цвета. Освещал все тот же девчоночий венок из осенних листьев и кучку желудей. Пора обновлять эту пересушенную композицию, которая бессмысленно смотрелась в преддверии снежных бурь. Скоро слетятся мои птички, мои девчонки и непременно засыплют меня своими новыми произведениями. Фонари в доме закачались. В квадрате окна непрозрачный молочный свет взвился, как пламя белого огня. На улице закружились невесомые снежинки. Они вспыхивали в молочном свете фонаря. Началась метель. По подоконнику и по моим рукам побежали темные тени, смешиваясь со светлыми бликами. Вдруг кисти моих рук скрючило. Пальцы вывернулись и перестали меня слушаться. Перед глазами встало лицо Людмилы, выражение которого было, к моему удивлению, совсем не ожесточенным, а очень даже мягким. Кожа ее светилась, и губы, выпуклые, нежно-розовые, сложились в улыбку. Я одними ладонями вытащила телефон из кармана полушубка и большим пальцем набрала ее номер. Пальцы мои в раскоряку торчали в разные стороны. Она сразу ответила. — Слушай, ты, нечисть тошнотворная, уйди из моей жизни! Что ты вцепилась в меня, тварь? Карты свои сожги! Сорвалась я на крик. Меня трясло, пальцы болезненно выворачивало, внутри все дрожало. «Ой, Ингуся, добрый вечер! Как твои девчонки? Моя дочь передает привет Сонечке!» В трубке звучал такой милый, Людмилин голос, она ворковала. «Люда, прошу тебя, сожги карты!» Я обомлела от ее дружелюбного тона, и весь мой запал ненависти улетучился. Я перестала орать. «Да брось ты! Мои карты показали, что ты изменилась. У тебя в голове свершилась перемена мыслей. «Нет уж, ты не усыпишь мою бдительность своим сладеньким голоском верной подруги. Ты все время нашего знакомства столько лет лепила из меня чудовище, такое с огромными зубами, что я выгрызаю свой успех по жизни, и с огромными губами, что я целую Илью только за его деньги. Не вышла у тебя и никогда не выйдет». Я бросила трубку. Пальцы зашевелились и обмякли. Я сумела одеться. Пора было ехать к Илье на корпоратив. Я вышла. На площади стелились и закручивались снежные вихри. Мое лицо горело, и порывы метели приятно охлаждали. Я выбежала на Невский проспект и вскочила в троллейбус. Я окончательно успокоилась. Телефонный разговор с Людмилой полностью вылетел у меня из головы. Я села и уткнулась лбом в холодное стекло, совсем как в детстве. Мимо проплывало здание Александринского театра. Памятник Екатерине II в Катькином саду. В зимней дымке подсветка добавляла импозантности ее имперскому величию. Я вдруг спохватилась, что в квартире забыла туфли, но не возвращаться же. Пока я бежала по Литейному проспекту, расстроенная, что я на празднике буду без своих элегантных туфель, Илья трезвонил каждые три минуты и вопрошал «Где ты?» «Вот я уже здесь». Я влетела в офис, вся запорошенная снегом. Всего за какие-то полчаса метель совсем распоясалась. Мое появление вызвало бурный восторг у сотрудников. Меня бросились раздевать, и вот уже мое платье засверкало под включенными лампочками огромной люстры в холле. Я осталась в сапожках, отчего, конечно, весь мой ансамбль смотрелся несовершенно. Как давно я здесь не была, что-то я заучилась в Хельсинке. Проходя мимо высокой стойки, за которой должна сидеть секретарша, я споткнулась и громко ойкнула. Мои ноги словно приросли к полу, я пытаюсь двинуться, а у меня не получается. Меня замутило... Я почувствовала себя плохо, как будто я съела тухлые креветки. Из-за стойки высунулась хорошенькая голова шатенки. «Ой, проходите, пожалуйста, в конференц-зал, там уже накрыт стол». Она мило улыбалась. «Может быть, сначала кофе?» «Я кофе не пью!» – прохрипела я. «Меня зовут Настя, а вы, наверное, Инга Станиславовна, супруга Ильи Семеновича». Голосок Насти источал елей. Мое вечернее платье было длинным, и оно требовало высокого каблука. Я с усилием оторвала одну ногу от пола, и носок сапога впился в подол платья. Дальше шаг сделать было невозможно. Кажется, я уже летела вперед, чтобы шлепнуться всем телом об пол. Но сзади меня за хвост поймал Илья. «Падать передо мной ты должна только в нашей спальне!» «Хватит шутить! Это место в твоем коридоре мне не подходит!» «Куся, твое место не здесь, а на троне, и его никто не займет!» Когда мы с Ильей прошли стойку секретарши, меня уже тошнило не на шутку. Я, повиснув на руке у Ильи, вползла в его кабинет, попросила воды и сказала, что нам надо идти домой. Илья был раздражен. — Ну что опять? Если тебе нехорошо, то оставалось бы дома. Я не могу не поздравить сотрудников с наступающим Новым годом. — Хорошо, я подожду тебя здесь. Поздравь народ, и мы пойдем. — Может быть, я вызову тебе такси? Ты поедешь. Зачем тебе здесь мучиться? Я буду скоро, обещаю. — Нет, Илюша, я подожду тебя. Поедем вместе. Он ушел к коллективу. Мне стало чуть легче. Я открыла дверь кабинета и слушаю, что там в конференц-зале происходит. Илья очень красиво, как только он умеет, произнес первый тост. Поблагодарил всех за работу, отметив каждого. Тост был длинный. Потом сразу после него защебетала шатанистая Настя. — Илья Семенович, вы так тепло обо мне отозвались. У меня с вами все впервые. Вы мой первый мужчина. — Конечно, конечно, я имею в виду, вы мой первый начальник. Народ дружно засмеялся, а Настя заверещала. «Ой, не смущайте меня!» Илья вскоре появился. Он был недоволен тем, что ему пришлось со мной уходить домой. Как же я ему помешала. Сидеть во главе стола, слушать хвалебные речи в свой адрес, ловить восхищенные взгляды блондинок, брюнеток, шатенок и, как сытый кот, около горшка со сметаной, жмурится от удовольствия, что это все ему принадлежит. Дома мы с ним разругались. «Ты мне не поверишь!» Но мне стало плохо в тот момент, когда я проходила мимо твоей новой секретарши. «Не мели чушь! Что ты там себе придумала?» Меня замутило. Потом схватили такие дикие спазмы в желудке, и я подумала, что сильно отравилась. «Что ты съела?» «Да ничего такого. Это мой организм уловил что-то жуткое, пугающее, как будто я покрылась грязными липкими брызгами. Они полетели на меня со всех сторон». Как мне надоели твои фокусы, ты меня уже достала, я не могу терпеть типичное поведение капризной ревнивой жены. Странное, зловещее. Придумала ты, какие еще фантазии ты мне преподнесешь? Не будь дураком, пожалуйста, прислушайся ко мне. Ха! Да, я дурак, а ты больно умная. Послушай, отправляйся жить в Хельсинки. Тем не менее, посидев около часа в разных комнатах, в спальне мы помирились. Да, спальня всегда была у нас территорией примирения. Война войной, а обед по расписанию. Великий плюс наших с Ильей характеров, что мы оба отходчивы. Илья уже как ни в чем не бывало шутил, рассказывал мне новые анекдоты, и мы сладко заснули в объятиях друг друга после акта любви.